Глава 7 В себя я приходила тяжело. На задворках сознания крутилась мысль о том, что что-то часто я начала засыпать в самый ответственный момент. Во рту пересохло, горло неприятно соднило. Голова болела, и казалось, одно неловкое движение, и она просто расколется пополам. Кажется, я невольно застонала, пытаясь повернуться на другой бок когда кто-то осторожно приподнял меня, а моих губ коснулся влажный камень. И далеко не сразу я смогла понять, что кто-то предлагает мне попить из глиняной кружки. Долго не раздумывая, с жадностью потянулась за предложенной влагой. Пожалуй, это был самый сладкий глоток воды в моей жизни. И только в этот момент я наконец-то вспомнила, и где я, и что, собственно, произошло. Я резко села отчего содержимое кружки оказалось у меня за шиворотом. Но это было совершенно неважно, поскольку у моей постели сидел Рэбби. Не тот старик, которого совсем недавно я пыталась спасти, а именно тот Рэбби, которого я знала всю свою сознательную жизнь. Да, он все еще выглядел в моем понимании, как человеческий мужчина на пороге 50 оборотов или около того, но не тот глубокий старец, которого я нашла совсем недавно. Я внимательно смотрела на него, понимая лишь то, что я не понимаю ровным счетом ничего. Рэби точно так же смотрел на меня, продолжая стоять на коленях у изголовья постели. Его золотисто-карие глаза цвета темного чая излучали давно знакомое мне тепло и странную грусть. Он несмело улыбнулся и глубоко вздохнул. «Прости меня». «Что?» Выпалили мы одновременно, и вновь повисла неловкая пауза. В его комнате было настеж распахнуто окно. Камин он, слава парящим, погасил. Потому я, наконец-то, могла мыслить более-менее здраво. «Рэбби, сын кузнеца из Пхармы!» Строго сказала я, называя его тем самым именем, каким он всегда представлялся. И хотя я хотела продолжить свою тираду требуя объяснений и заверяя его, что не уйду без онных. Но вместо этого я почувствовала непроходящий ком в горле и то, как по-детски дрожит моя нижняя губа. А взгляд стремительно теряет фокус из-за влаги, которую я не могу контролировать в этот момент. Я не помню, когда я плакала так последний раз. Но я точно знаю, когда сделала это впервые спустя столько лет, потому что кое-кто очень дорогой мне был жив. Все было совсем как в детстве. Честно говоря, бывают девушки, которые умеют плакать красиво и достойно. Опытным путем выяснилось, что я не из их числа. Я вою. У меня текут сопли. И, как оказалось, я еще и хрюкаю, а под конец захожусь в икоте. Может быть, если бы Рэбби все это время не гладил меня по голове и не приговаривал, какая я у него хорошая и прочие глупости... Я могла бы успокоиться и быстрее. Но его слова вгоняли меня в совершенно отвратительную пучину жалости к самой себе. «Ты... ты... ты...» Продолжая икать и в то же самое время пытаясь сделать глоток воды, заговорила я. «Что с тобой произошло?» Рыби глубоко вздохнул, вставая передо мной на колени. Так обычно общались слуги со своими хозяевами. Но, несмотря на мой так называемый статус, между нами такого никогда не было. «Прости меня», — вновь заговорил он о прощении. «Но я думал, что так будет правильно». Он вновь задумался о чем-то своем, и я, не выдержав, заговорила вновь. «Что, Рэбби? Парящих ради, просто расскажи мне! Что в этом сложного? Ты ведешь себя так, что можно подумать, мы с тобой чужие!» «Ты знаешь?» Начал он, отведя свой взгляд и вперив его в стену. «Что означает сын кузнеца из Пхармы?» Вопрос показался мне да нельзя глупым и странным. «Это означает, что твой отец был кузнецом Пхармы Пхарме, городе на юге империи?» «Нет», покачал он головой. «Это означает, что именно кузнец из Пхармы Высек ту самую искру, которая спустя годы стала мной. «Что?» Смысл нашего разговора резко ушел от моего понимания. «Много-много оборотов тому назад я родился в пламени кузнеца», — улыбнулся он. «Ив, Эвей ищут своего дракона за полотном, чтобы стать одним целым со своей стихией в этом мире». Но иногда крошечные частички энергии, что парит за полотном, просачиваются в этот мир. Это крупицы живой магии, энергии и силы. У них нет разума, нет плоти. В моем случае это была жалкая искра, которая поселилась в неугасаемом пламени кузни на окраине Пхармы. Я нежился на раскаленных углях, лелеем и заботливыми руками своего отца, который не позволял мне угаснуть. В жаре его печи рождалось лучшее оружие империи, потому как и я отвечал ему своей силой взамен на заботу. Я рос и становился сильнее, и в один прекрасный момент почувствовал, что моему пламени становится тесно в этой крошечной кузни. Я мог сжечь свой дом. Не со зла, а потому что у огня нет чувства меры в его жажде и голоде. Тогда у меня не было мыслей, лишь чувства и порывы. Я всего лишь был пламенем, пришедшим с той стороны полотна. И что было потом? Потом меня услышал твой прадед. Он услышал зов пламени, толком не понимая, кто или что его зовет. Но увидев, решил забрать меня с собой, пока не произошла беда. Я правда мог послужить причиной того, что харма исчезла бы с лица земли, а мой голод так и остался бы неутоленным. «Но как тогда?» Я все еще не могла поверить в его слова, но понимала, что Рэбби говорит правду и ждет от меня понимания. «Как он мог совладать со мной? Он же был настоящим Ивэем, а сердце огненного дракона...» Перевел он дыхание. «В его огромном сердце нашлось место и для меня. Лишь когда он передал меня твоему деду, я обрел свой первый облик. «Помнишь, на всех портретах рядом с ним есть один и тот же рыжий пес. «Ты был псом?» Выпучав глаза, пробормотала я. «Не то, чтобы мне нужно было дважды повторять, но сейчас хотелось повторить, чтобы точно признать этот факт». «Псом, кошкой, мышью», — засмеялся он. «Какая разница? На тот момент я мог быть только в образе животного». Человеческий организм и сознание сложнее. До него я дорос только рядом с твоим отцом. На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Я пыталась осознать то, что он сказал. Одна мысль о том, что Рэбби не человек, выбивала меня из колеи, превращая мой реальный мир, в котором я привыкла существовать, в нечто сотканное из иллюзий и моих собственных заблуждений. Непривычное чувство. В то же самое время я думала о том, как могла быть настолько слепой и не замечать того, что творилось рядом со мной. Но Рэбби! Я видела его кровь. Это была кровь человека. Он ел, спал, дышал. Да демоны меня побери, он старел. Ну как же? Пробормотала я, проводя рукой по спутанным волосам. Я не знала. Я ничего не замечала. «Столько лет! Как же!» Подняла я на него взгляд. Рэйби немного грустно улыбнулся. Я кожей ощущала его сочувствие, но я ненавидела, когда на меня так смотрят. Он обманывал меня. Столько лет лгал мне. Вопреки всем доводам разума, в глубине моей души поднимал голову вечно голодный гнев и ярость. Он требовал, чтобы я отпустила его, Только так мне будет легче. Только так я смогу вновь мыслить здраво. В этот самый момент Рэбби осторожно взял мою ладонь и положил себе на щеку. Глубоко вздохнул. Лицо его вдруг стало таким расслабленным и умиротворенным. Когда я попыталась отпрянуть от него, он продолжал удерживать мою руку. Секунда, две. И я с удивлением поняла, что все прошло. Ни гнева, ни ярости, лишь спокойствие и умиротворение. «Ты питаешься мной!» – прошептала я. Сама мысль была пугающей. Человек, который был мне отцом, братом, другом, ел меня, фигурально выражаясь, но все же. «Хм!» – усмехнулся он. «Не так часто и много, как хотелось бы». Расплылся он в счастливой улыбке, от которой у меня мороз по коже пошел. «Знаешь», — сказал он, — «сейчас очень важно, чтобы ты правильно поняла, кто я и как именно все так получилось. Когда погиб твой отец, а я именно уверен, что он погиб не по своей воле», — неожиданно резко сказал он, «и пострадала ты, меня не было рядом». Я уезжал по его поручению, а когда вернулся, то оказалось, что у меня больше нет. Хозяина? Предположила я. Носителя было бы точнее. В ответ мне усмехнулся он. Ниром не владел мной. Скорее, я помогал ему, а он мне. Но прежде всего он был мне другом. Именно рядом с ним мое сознание сформировалось. У меня появилась новая форма И я стал более сложным, наверное, так. Пятнадцать оборотов назад. Турийские леса. Молодая женщина в изысканном белоснежном кимоно, на котором единственным ярким пятном был алый шелковый пояс, стояла у распахнутого окна. Она жадно вдыхала прохладный воздух, который словно впитал в себя аромат дождя, прелой листвы и гари. Цвет ее волос в лучах заходящего солнца более всего напоминал теплую карамель. Идеальная бледность кожи, изящные черты лица. В руках она держала белый ирис, то и дело поднося его к лицу и вдыхая аромат. На губах женщины играла нежная улыбка. Казалось, она никак не может решить, чего ей хочется больше вдыхать аромат траурного цветка или продолжать смотреть на остов обгоревшей восточной башни. За нее решил резкий стук в дверь. «Кто?» Резче, чем следовало, рявкнула она. Вместо ответа дверь широко распахнулась, а на пороге возник тот, кто теперь принадлежал ей. «Ты?» Изумленный, загнув бровь, спросила она, позволив себе улыбнуться. «Наконец-то!» «Что произошло?» То ли прошептал, то ли просипел молодой загорелый воин, переступая порог. «Трагедия!» Просто ответила Даррей. «Сейчас работают королевские следователи, но боюсь...» Вопреки тому, что Даррей могла умело изобразить любое нужное ей чувство так, что даже чужие люди не могли не проникнуться к ней... Ее обаяние огненного Эвея никогда не действовало на мужчину, что стоял напротив нее. Взгляд Рэбби оставался твердым и непреклонным. «Ты забыла, Иса? Я вижу истину. Не криви свой рот. Я не понимаю смысла, когда слова и гримасы не несут в себе настоящее. Пламень откликается на пустоту». «Демоны!» усмехнулась Дарей. «Должна же я тренироваться на ком-то, чтобы изобразить истинную скорбь!» Фыркнула она, небрежно бросая цветок на стол перед собой. «Я понятия не имею, что тут произошло!» «Все просто сгорело!» Тяжело вздохнула она. «Когда я попыталась совладеть с пламенем, то ничего не вышло!» «Это огонь истинного эве. Мне он не подвластен!» Устало опустилась на стул. Неважно, с последствиями я разберусь. Они не посмеют уничтожить нас. Я не позволю. Если уж на то пошло, пусть забирают его дочь. Толку от нее все равно ни теперь, ни потом не будет. Что там осталось-то, парящее. Отмахнулась она. Ей же лучше, если так. Хоть для рода сможет стать полезной. Что с Ив? Напрягся всем телом мужчина. «Без разницы!» – отмахнулась женщина. «Лучше бы подумал, что будет с нами со всеми, в том числе и с тобой, если пострадаю я и мои дети!» Рэй улыбнулся, прямо взглянув женщине в глаза. «Вы мне без надобности!» «Что?» – нахмурилась она. «Искра не существует отдельно от пламени, забыл?» «Помню!» – кивнул он. «Именно поэтому ни ты, ни твои дети мне не нужны. Ты не удержишь север одна, в курсе? Уже совсем скоро от тебя ничего не останется, и так или иначе, но род Игны исчезнет. Твои дети для меня не пустышки. Единственный, кто сможет помочь тебе до совершеннолетия детей – это я, и ты это знаешь». Ты же говоришь все это не просто так. М? Чего ты хочешь? Ив. Люди, Эвеи, неважно. Все те, кто не обрел своей целостности за полотном, видят лишь то, что желают. Дарея не видела смысла в том, почему я пожелал остаться с тобой. Растить тебя, защищать, помогать. Но она считала что заключило выгодную сделку. Мое пламя помогало сдерживать холод, а взамен глупый элементаль нянькался с сиротой. «Зачем же глупый элементаль выбрал для себя такую судьбу?» Пытаясь проглотить тяжелый ком в горле, поинтересовалась я. «Вопреки всей своей холодности, выдержке, принятию собственной участи, я оказалась не готова к тому, что единственный человек в этом отвратительном мире» которого я по-настоящему любила, мог использовать меня. Все эти годы я думала, что достаточно хорошо защитила себя и свое сердце от лишних невзгод и разочарований, не позволяя себе и мысли о том, что однажды смогу стать чьей-то парой, воспарить к вершинам северных гор или почувствовать приятие общества. У меня не было ничего, и я привыкла. Только я и Рэбби но я оказалась совершенно не готова к тому, что, возможно, не было и его. «Нет более истинного наследника, Игны, кроме тебя. Ты пламя, рядом с которым я могу оставаться и продолжать свое существование в этом мире. Не делай этого!» Силой сжал он мою ладонь. «Не смей отгораживаться от меня. Огонь не может существовать в изоляции». Ты не понимаешь. Но я единственный путь, который ты оставила нетронутым и по которому могла получать те крохи силы, чтобы остаться в живых. Ты не помнишь, а я никогда не говорил тебе, потому как ты отвергала саму свою суть. Но ты не человек. И законы людей не подходят тебе. Эвею мало просто есть, спать, дышать. Он должен постоянно быть в контакте со своей стихией, чувствовать ее и быть рядом. Как я мог сказать тебе, что родился в пламени, если даже при виде обычной свечи твое сердце переставало биться, а легкие отказывались дышать? Я был для тебя тем, кем должен был быть, глупая ты девчонка. Не смей думать обо мне так, словно я твой враг. Я вижу это в твоих глазах. Он использовал меня. Вот что ты думаешь. Но ты забыла главный закон, которому я учил тебя. Мир это замкнутый круг, сотканный из сил, которые неустанно взаимодействуют друг с другом. Я не смог бы без тебя, а ты не прожила бы и оборота без меня. Однажды ты бы просто угасла, точно пламя свечи, что просто гаснет без воздуха. Знаешь ли ты, что означает твое имя? Вдруг спросил он. Ив это ветвь, Илин несгибаемый. Это имя придумала твоя мать. И я верю, что это было не просто так. Он говорил и говорил, а я ощущала, как уходит гнев и обида. А на их место приходит осознание его правоты. Его уроки, наши схватки, мой последний бой с Китары. Именно он открыл мне глаза, как именно я могла взаимодействовать с родной стихией. Тебе следовало сказать мне раньше. Все же ответила я. Ты ведь сильно истощен, так? Тебе стало лучше лишь потому, что я пришла к тебе сегодня. А что было бы, если бы я не сделала этого еще несколько дней? Что было бы, старый ты пень? Уже со злостью в голосе спросила я, боясь даже представить, как нашла бы его хладный труп или того хуже, не нашла бы ничего. Я не рассчитал. Промямлил он, потупив взгляд. «Даже мысли не было, что начну так быстро угасать без тебя». «Идиот!» Буркнула я, в который раз за сегодня начиная закипать ни с того ни с сего. «С моей выдержкой происходило что-то неладное, и не признать этого было бы просто глупо». «Что произошло в храме?» Вдруг поинтересовался Рэбби. «Ты изменилась?» Течение энергии внутри тебя ускорилось. — Я понятия не имею, что это значит. А случилось то, что теперь можешь звать меня Ис и тренировать вежливую форму обращения как будущему члену Совета Двенадцати. Поджав губы, ядовито отрапортовала я. — Хотя, вероятнее всего, разговаривать ты будешь уже с урной, в которую сложишь пепел с моего ритуального костра. Тяжело вздохнула я. «Что?» – нахмурился он. «Неважно, по дороге объясню». «По дороге куда?» «В храм, конечно!» Вновь раздраженно ответила я. «Идем! Поздравляю! Теперь ты мой личный... Не знаю кто, но будешь при мне». «Но!» «Никаких «но, Рэбби!» «Ты говорил, что людям нельзя находиться в храме. Полагаю, это не относится к элементалям». А в той ситуации, которую создала Дарей, одна я просто не справлюсь. Мне нужна твоя помощь!» Выпалила я. «Идем! Нам надо еще лошадей продать!» На все необходимые сборы у нас ушло еще полдня. Обратно в храм мы возвращались, когда стемнело. За это время я успела рассказать Рэбби о событиях последних дней. О том, как познакомилась с наследником, как стала частью его ожерелья, как превратилась в парня, которого все считают психом и задавакой. Все это время он лишь задавал уточняющие вопросы, но не пытался высказывать своего мнения. А это значило лишь то, что он обдумывал что-то свое и не расскажет об этом, пока мысли его полностью не будут готовы к озвучиванию. Так или иначе, Но впервые за последние дни я испытывала странное умиротворение и спокойствие, потому как он был рядом со мной. Не знаю, была ли тому причиной его близость, или то, что он просто впитывал в себя весь исходящий от меня негатив. Мне было все равно. Сейчас рядом с ним я чувствовала себя уверенно. Точно маленький ребенок, который искал поддержку своего родителя, я находила ее рядом с Рэбби. Как тебе наследник? Вдруг поинтересовался он, когда до храма нам оставалось всего несколько кварталов. «Не знаю», — ответила я. «Он не выглядит плохим, но он ненавидит меня. Думаю, это нормально». «Маленький сучок», — прошептал Рэби, а я толком и не поняла, что он сказал, хотя, судя по интонации, ничего хорошего. «Я не злюсь на него, и тебе не стоит». Покачала я головой. «Он, будущий император!» Озвучила я самый весомый аргумент, почему нам обоим стоит быть терпимее. На самом деле, сейчас я чувствовала себя мелкой и ничтожной букашкой, которая замерла в страхе перед несокрушимой мощью движущейся на нее волны. Еще немного, и меня раздавит. И я просто исчезну так, словно меня никогда и не было. «Ложь Дарей!» Моя нерешительность, травма, с которой я не могу справиться. Все это подводило меня к черте, которую совсем скоро я буду вынуждена переступить. Если раньше побег казался эфемерной возможностью избежать момента, когда мне придется ступить за полотно, то теперь я отчетливо понимала, никто не позволит исчезнуть недостающей жемчужине императора. От одной мысли о том, что все, что мне остается, это преодолеть свой страх, Мое сердце заходилось в бешеном ритме. Мне было страшно. Так страшно, что схватывало дыхание. Но это был единственный способ выжить и искупить вину отца. Хотя кого я обманываю? Его грехи меня совершенно не интересовали. Я не помнила его. Не помнила любви к нему. Он был никем. Знаешь, задержав дыхание, Остановилась я посреди шага и взяла Рэбби за руку. «Эй, ты чего?» Поинтересовался он, маскируя свою растерянность под шутливым тоном. «Помоги мне!» Впервые в своей жизни я просила о том, что этот мужчина делал для меня, не спрашивая дозволения, целых пятнадцать оборотов. «Помоги мне принять огонь, Рэбби!» Мужчина слегка улыбнулся отчего вокруг его глаз расцвели лучики морщин. Кивнул и сжал мою руку в ответ. «Глупая девчонка, огонь никогда не покидал тебя. Это ты прячешься от него за иллюзией, что пламя живет лишь в свечах и каминах. Я же говорил тебе. Но я понял тебя. Если ты правда готова, я помогу». «Не знаю, готова ли, но это уже необходимость». Стоило нам приблизиться к воротам храма 12, как я в нерешительности замерла. Конечно, я была настроена решительно, но как повлиять в случае отказа на верховного настоятеля, чтобы он согласился на размещение Рэбби внутри, я не знала. И все же... Не успела я додумать эту мысль, как за меня перешел к действиям Рэбби. Он просто открыл дверь и вошел. «Ну, конечно, вот и решение». Пробормотала я, ступая следом за ним и мысленно готовясь к тому, как буду вести себя с теми, кто все же решат нас притормозить. «Но ничего, мне нравится!» Пробормотал Рэбби с интересом, вертя головой по сторонам. «Цветочки, все дела!» Сведя руки за спиной, продолжал бормотать он, решительно продвигаясь вперед по тропинкам. «К моему удивлению, никто не спешил нас остановить, или с позором выставить прочь. «А кормят как?» Посмотрел он на меня. «Это важно, чтобы ты знала! Я много ем не потому, что не могу совладать с собственной утробой. Просто, когда я голодный, это может быть опасно!» «Ну, конечно!» Фыркнула я. «Да, правда!» Возмутился он. «Голодный элементаль? Грустный элементаль?» А значит, переходящий на подножный корм в прямом смысле слова. Мне нельзя расстраиваться. Не выдержав, я все же засмеялась. Казалось, с нашей последней встречи прошел год. Так хорошо было вот так просто прогуливаться рядом с ним. Хороший аргумент, Рэбби. Мы неспешно шли по цветущим аллеям храма 12 Парящих. Время было уже поздним, но, несмотря на это, Нас окутывал свет заходящего солнца, аромат разогретых за день цветов и нежный теплый ветерок угасающего дня. Стрекот Цикад казался удивительной мелодией неизвестных музыкантов, которые притаились где-то невдалеке, чтобы поделиться своей музыкой с нами. Этот ничем не примечательный вечер был удивительным, хотя бы в том, что мне было просто и весело. Мы уже подошли к общежитию, в котором мне выделили комнату. Как я невольно сбилась с шага. Спиной к нам стоял тот, кому должно быть, нам стоило обратиться в первую очередь, приходя вдвоем сюда. И из сторон, облаченный в уже привычное белоснежное кимоно, обернулся, словно почувствовал наше приближение. Верховный Эв слегка улыбнулся и неспешно двинулся к нам навстречу. «Рэбби, это...» Попыталась я предупредить его, как он поспешил успокоить меня. «Я не слепой, Ив». Тем временем верховный настоятель встал напротив нас. «Юная Игне...» Кивнул он мне и тут же обратил свой взор на Рэбби. «Духи нечастые гости в наших стенах...» вкратце сказал он. «Но желанные...» «Еще бы!» Без всяких формальностей усмехнулся Рэбби, что несколько озадачило меня. Верховный не выглядел удивленным или злым от нашего вторжения, хотя этот водяной дракон в принципе никогда не выглядел злым, разве что немного пугающим. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга, а я чувствовала себя полной идиоткой и никак не могла отделаться от ощущения, что они разговаривают между собой на языке, которого я не знала и не слышала. «Разумеется!» Вдруг вслух сказал и сторон. «Нет никакой необходимости переживать об этом. Все уже улажено. Собственно, вместо меня пришел бы слуга и помог с переездом. Но пришел ты, и я решил встретить вас сам». «С переездом?» Пожалуй, это было единственным словом, смысл которого я отчетливо уловила. «Разумеется!» Кивнул мужчина. «Все послушники, что готовятся стать частью нити жемчуга императора, живут в отдельном корпусе. Вы были там этой ночью?» Я продолжала слушать ответ Верховного, ощущая, как мое лицо стремительно краснеет. Хищный прищур глаз Рэбби этому лишь способствовал. «Угу», выдавила я из себя, стараясь не замечать хитрых глаз Иса Тарона и злобного прищура Рэбби. «Да, там ничего. Надо бы вещи собрать. Все уже перенесли. Что ж...» Вновь посмотрел на нас из сторон. «Храм принимает тебя». Весь путь до нового места проживания не занял много времени. Жизнь моя стремительно менялась. Как могло показаться, то непременно к лучшему. Ведь сложно поспорить с тем, что теперь я буду жить в корпусе для будущих первых лиц Империи. Сидеть за одним столом с будущим императором, общаться с сильными мира всего на равных. Вот только меня не покидало ощущение, словно все это попадало ко мне в руки незаслуженно. По странной воле случая и не более того. Я не была приучена к чудесам и везению, и любая перемена к лучшему в моем случае имела обычно второе дно. Не думаю, что с этого дня будет по-другому. Я должна быть готова. Корпус двенадцати располагался особняком ото всех учебных корпусов и находился на равном удалении, будь то от храма или любого из учебных корпусов. Стоя перед входом в здание, которое словно утопало в зелени лиан и листвы деревьев, я не могла не отметить, что все эти разговоры о равенстве, как выяснилось, на деле не более, чем разговоры. Кто-то из учеников все же равнее. И теперь я одна из них. Это было забавно. Это здание отличалось еще и тем, что у каждого из тех, кто должен был здесь проживать, имелся свой личный вход, а сам корпус был в форме круга. Найти мою дверь не составило труда. Знак Радави, выгравированный на ней, невозможно было бы пропустить. Стоило мне прикоснуться к ручке двери, как символ приветственно полыхнул, а дверь поддатливо отворилась. Я не сразу поняла, где именно оказалась. Стоило нам с Рэйби переступить порог, как пространство вокруг стало наливаться приятным теплым сиянием. Разгоняя полуночный мрак, а уже всего через несколько секунд я стояла в центре огромной гостиной. У меня язык бы не повернулся назвать это место комнатой или небольшими апартаментами. Это был отдельный дом где было все необходимое и даже немного больше. Огромные окна в пол, шикарная мебель, обитая шелком, множество шкафов с книгами. Одним словом, тут было все, чтобы скоротать вечер, и даже ненавистный камин имелся. Не говоря уже о лестнице, которая, судя по тому, что я увидела у наследника, вела на второй этаж в спальню, где с легкостью могли почивать десять человек». «Мне не нравится!» Буркнула я, чувствуя себя до ужаса неуютно. «Ну, прости, похоже, все кладовки заняты!» Буркнул Рэби, просто шлепнув свои сумки на пол. «Что тебе не так? Столько места, и у каждого своя комната будет!» «Мне просто не нравится!» Повторила я, намереваясь найти в этом месте одеяло и закончить уже этот бесконечный день. Я без труда нашла комнату, в которой могла бы расположиться. В конце концов, сегодня я и впрямь ночевала в ее зеркальной копии, только на другой стороне этой крепости для 12 эвеев и будущего императора. Как оказалось, мебель у меня была немного проще, чем в комнате наследника, но зато также была своя ванная и выход на широкую террасу. С противоположной стороны от входа была приготовлена постель, Потому, долго не раздумывая, я тут же присела на нее. Она была мягкой и так и манила в свои объятия. Белоснежные простыни, шелковая вышивка, точно сотканные из кусочков облаков. Я так радовалась своей первой настоящей комнате. А сейчас мне просто становилось тошно от одного взгляда на эту роскошь, что теперь меня окружала. «Парящие!» «Что же дальше? Что же дальше?» Прошептала я, прижимая колени к груди и устало опуская на них голову. Ответов у меня не было. Китары вынырнул из потайного хода, очутившись аккурат рядом с покоями своей матери. Он воспользовался потайным ходом, не желая привлекать к себе внимание слуг или высших чиновников, которые по воле случая могли попасться на его пути в столь поздний час. Он пришел поговорить с единственным родным Эввеем, который у него был, а не для показательных визитов. У него не было ни времени, ни желания лишний раз расшаркиваться перед подданными. Единственная причина, по которой он временами это делал, так это показать то, насколько он удачный выбор для них и всей страны. Случайных встреч с принцем во дворце не происходило даже услуг. И дело было не столько в том, что он не признавал своего положения, скорее опасался того, что в самый неподходящий момент его безумие и ущербность могут стать всеобщим достоянием, а стало быть, поставят крест на нем и на его роде в целом. Прямых наследников, кроме него, больше не было. Дядя, который сейчас возглавлял кабинет министров, был двоюродным братом его отца. Более слабая ветвь, но которая имела свои планы на Китары. Договорной брак с его дочерью был чем-то, что не должно было вызывать сомнений. Китары же старался пока об этом не думать. До этого надо было еще дожить. Он тихонько постучался в личный покой матери и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. В такой час комнаты, в которых теперь проводила большую часть времени вдовствующая императрица, ожидаемо пустовали. Пятнадцать оборотов назад то, что произошло с его отцом, перевернуло жизнь не только всей империи, но и его небольшой семьи. Алмей, его всегда такая веселая и добрая мать, словно переродилась тогда, превратившись в жесткую, властную и непреклонную женщину которая более всего напоминала чужака, чем родную кровь. Она не смогла урезонить брата-отца или отнять его место в кабинете министров. Но вместо этого она сосредоточилась на дворце и жизни в нем. Все здесь было в ее и только ее власти. Каждый уголок дворца плетали ее защитные чары и магия, единственной целью которой было защитить ее и его. «Не стой там!» Послышался властный тихий голос, доносящийся из спальни. «Ты заставляешь меня ждать!» Конечно, она знала, что он был здесь. Его мать была искусным магом, и она щедро платила за эту силу, что черпала столь безрассудно последние годы. Китары неторопливо двинулся вперед, открыл еще одну дверь, чтобы тут же оказаться лицом к лицу женщины, которая некогда слыла первой красавицей империи. Алмей стояла посреди комнаты в традиционном траурном белоснежном кимоно. Ее седые волосы были собраны в тугой пучок. Прямая, порой казалась несгибаемая спина подчеркивала ее суровый нрав. Тонкое, словно высушенное лицо и угли черных глаз, будто самое яркое пятно в ее внешности, точно видели тебя насквозь. «Что привело тебя ко мне в столь поздний час, сын?» Предельно холодно и вежливо поинтересовалась она. «Здравствуйте, матушка!» Опустившись на дно колено, традиционно поклонился он. Всякий раз, когда ему приходилось это делать, перед его глазами вставала совсем иная картина. Он помнил, как бежал к ней навстречу, широко распахнутыми руками. А она смеялась так громко и открыто, что порой ему казалось, что он до сих пор слышит этот смех. Китара поднялся с колен, глубоко вздохнул и сказал. «Я замкнул круг». На миг ему показалось, что на лице матери промелькнула тень эмоций, схожей с радостью. Но она растворилась, так и не найдя отклика над дне ее глаз. «Хорошо». Чей род призвал Радави? Игне. Он пришел к ней, зная, что совсем скоро эта информация станет достоянием общественности. Его не интересовала реакция Совета или Кабинета министров. Они будут вынуждены это принять. Но он сам должен был позаботиться о ней. Он знал, на что способна вдовствующая императрица». Пятнадцать оборотов назад именно она настаивала на смертной казни для всего рода Игна, даже понимая, чем это впоследствии может обернуться для всего мира. Женщина, потерявшая свой мир, становится безумной и безжалостной в своей ненависти. Не получив желаемого, она сосредоточилась на том, что создала идеальный мир во дворце, где ни ей, ни ее ребенку ничего не угрожало бы. Китар слишком хорошо знал, что такое безумие. Он боялся, что, узнав о том, что произошло, его мать захочет разрушить его круг. Он не мог это проигнорировать. Теперь Игна под его крылом. Нравится ему это или нет? Нет. Точно в торе его мыслям, на грани слышимости прорычала женщина напротив него. Впервые за долгие годы... Он видел настоящие эмоции на этом испещренном морщинами лице. Жаль, что этот первый раз был отдан ненависти. Так сложилось. Ты не можешь его предать! Не можешь! Слышишь? Не можешь так предать своего отца! Кинулась она к нему. Так сложилось! Пожалуй, он и впрямь был не готов к этому разговору потому как не знал, как вести себя с такой реакцией матери. «Это не предательство. Это мой долг». Положил он руки на ее кулаки, которые сжались на вороте его кимоно. «Я пришел сказать тебе об этом сам». «Сказать, что предал отца?» «Сказать, что готов принять его наследие». Осторожно погладил он ее по плечам. Безумие и гнев. Он чувствовал этих до боли знакомых демонов, что сейчас овладевали ею, и он знал, как совладать с ними. «Ты не можешь! Я никогда не предам его!» Вкратчиво прошептал он. «Никогда, слышишь? И ты не должна! Пообещай мне, пообещай памятью отца!» Заглянул он в глаза матери, стараясь говорить так, чтобы она почувствовала его искренность. «Нет!» «Да!» Осторожно погладил он ее по спине. Она продолжала молча смотреть на него, пока Китара не почувствовал ту самую нить, на которую осталось немного надавить и надломить, чтобы получить желаемое. Он еще раз погладил ее по спине потянулся своим сознанием к этой самой ниточке и осторожно потянул. Впервые за пятнадцать оборотов его мать рыдала в его объятиях. Впервые это были настоящие эмоции, которые он смог вытолкнуть из нее, вложив то, что было нужно ему, благодаря силе, использовать которую было слишком рано для него. Никогда прежде он сознательно не пользовался силой рода. Он слишком хорошо помнил, какой бывает плата, когда делал это непроизвольно. Но он должен был обезопасить свой круг от той, которая не остановилась бы, узнай она о том, кто замкнул его. Он слишком хорошо чувствовал эту женщину, неосознанно пропуская ее через свой дар, как самого близкого Эвея, как мать. Сейчас Китар заставил ее выпустить свой гнев и отпустить сделав его чем-то незначительным и второстепенным. Теперь она примет необходимость того, чтобы наследник Игне замкнул его круг. А это было важнее всего. «Что я творю?» мелькнула мысль на задворках сознания. «Как пережить эту ночь? И все ради кого?» Устало прикрыл он глаза, улыбнувшись уголками губ, вспоминая нечто, на его взгляд, весьма забавная.